Глава пятая. Кабинет старшего герцога Кортес выглядел мрачно, как и всегда. Впрочем, как и сам хозяин местных просторов. Посреди серых каменных стен, освещенных десятками свечей, отец расположился за огромным столом из черного дерева и вчитывался в строчки какого-то документа. Надо думать, того брачного договора, о котором мне говорил Серафим. Густые темные брови то и дело хмурились а на губах родителя изредка мелькала улыбка. Та самая, с которой он обычно собственноручно перерезал глотку попавшему в капкан шаргану. В общем, настроение у папы было не намного лучше, чем у меня самой совсем недавно. В углу за его спиной стояла Ивет. Женщина нервно перебирала пальцами край белого фартука, а при моем появлении шумно с облегчением выдохнула, чем заработала суровый взгляд от работодателя. «Доброго дня, милорд», – проговорила я, почтительно опустив голову. Взгляд сам собой метнулся к единственному украшению комнаты. Огромному, во всю стену портрету старшей леди Кортес, моей мамы. Я была очень похожа на нее: Те же тонкие прямые черты лица, немного веснушек на светлой коже, каштановые волосы, цвет глаз, смешанные с шоколада и янтаря. Была, да, раньше. Теперь я себе больше напоминала бледную поганку в обрамлении платиновых локонов. Поразительно, как многое изменилось за одну треклятую ночь. И не только внешне. «Доброго дня, леди Эмилия», — сухо поздоровался в ответ отец. Так и не взглянув в мою сторону, он перевел взгляд от бумаги в своих руках, настоящего рядом со мной. И так и продолжил улыбаться в той же манере, что и прежде. «Вы уже закончили?» Без лишних церемоний присоединился к диалогу Натаниэль. «Ледяной тон мага смерти мог бы заморозить наш мир повторно. От былого понимания и тепла в нем не осталось абсолютно ничего». И, быть может, моё нервное перенапряжение слишком явно давало о себе знать. Но мне показалось, что глаза Серафима стали совсем черными, А еще в них плыла тьма. Кромешная, колючая, всепоглощающая. Жуткая. Пробирающая до глубины души. Создатель. И это, глядя на этого мужчину минуту назад, мне думалось, что все не так катастрофично. Да я, похоже, сошла с ума. Да, закончил. Все тем же нейтральным тоном ответил герцог Кортес, поднимаясь со стула, обходя свой рабочий стол. «Как только я получу дозволение императора, мы все подпишем». Подумал немного и добавил снисходительно. В следующем месяце во время церемонии обручения кронпринца. Ивэт снова шумно выдохнула. Но на нее внимание уже никто не обращал. Взгляд серых глаз герцога был полностью сосредоточен на нашем незваном госте. А тому, в свою очередь, вообще казалось на все плевать. Вот только тьма так и продолжала множиться. Ровно как и накал атмосферы вокруг нас всех. Я уже с трудом могла дышать. легкие буквально горели от недостатка кислорода. «Дозволение императора», — усмехнулся Натаниэль, прищурившись и слегка склонив голову влево. Из каких пор герцовский титул первой линии предполагает надобность получения подобного?» Вроде бы и вопрос но не нуждающиеся в ответе. Каждый из нас и без того прекрасно знал. Ни с каких. Но за попытку создать фору перед брачной церемонией лично от меня отцу огромная благодарность. «Ну ладно, раз так принципиально», продолжил Натаниэль флегматично, «пусть даст свое дозволение». «Сейчас». Воздух сжался. Вспышка цвета мертвенного индиго наполнила пространство, образовывая сгусток энергии величиной в человеческий рост. Серафим сделал шаг. «Не принципиально!» – вмешалась я в который раз по глупости вцепившись в ладонь смерть несущего, не позволяя ему завершить начатое. Пусть император и проявлял всегда много лояльности к нашему роду, но не уверена, что наценил бы, если бы его посреди белого дня затащили сюда из чистой прихоти. «Уверены?» – скептично хмыкнул Натаниэль, обернувшись в мою сторону. «Я же бросил умоляющий взгляд на отца. Тот, честно говоря, нисколько не проникся». Он вообще почему-то все свое внимание сосредоточил только на том, насколько крепко я держала за руку мага смерти. Пожалуйста, откровенно взмолилась я, вернув взор к Серафиму. Раз уж от родственника пользы никакой, так может у кое кого повторно проснется совесть. Ладно, подозрительно быстро сдался Натаниэль. Магическое сияние исчезло, и в это вновь напомнила о своем существовании. На этот раз громко охнув, приложив руку к сердцу. Судя по тяжелому дыханию, недостаток кислорода оказал на экономку гораздо более пагубное влияние, нежели на остальных. – Создатель, – выдохнула я, намереваясь помочь ей. Вот только далеко отойти от Серафима не удалось. Будто повторное дежавю, сильные мужские пальцы сомкнулись на моих, не позволяя сделать шага дальше от Натаниэля. – Она в порядке, – предугадав мои стремления, сообщил он. – Я же, отвесив себе пару мысленных проклятий, Зареклась хоть еще раз когда-либо прикасаться к нему по собственной воле. Снова попыталась забрать свою ладонь из плена чужой. Результата, конечно же, особо не последовало. Разве что теперь мой новоявленный жених удерживал около себя с такой силой, что у меня пальцы онемели. Сказал же, она в порядке. С нажимом повторил Натаниэль. Поскольку тьма в его глазах так никуда и не делась, я решила, что не стоило провоцировать Серафима еще больше, а то с него станется. Глубоко вдохнув, дабы успокоиться и самой, Перевела взгляд обратно на Ивет. Та дышала намного ровнее и спокойнее. Правда, облокотила со спинку стула, на котором ранее сидел отец. «Не переживайте, леди Эмилия», — тихонько подтвердила экономка. «Со мной действительно все хорошо». Она определенно врала, причем совсем неубедительно. Судя по побелевшим пальцам на резном дереве, за которое держалась женщина, стояла Ивет с огромным трудом. «Раз уж вопрос с императорским дозволением решен. Продолжил тем временем Натаниэль, обращаясь к моему отцу. «Подписывайте. Мы и так здесь подзадержались дольше, чем следовало бы». Старший герцог Кортес скривил губы в злорадной ухмылке, скрестив руки на груди. «Нет», — сухо ответил мужчина. «Кажется, еще немного, и у меня сердце биться перестанет». «Создатель! Он и правда решил, что сможет отказать?» Очевидно, Натаниэль в своих мыслях задавался над тем же вопросом, потому как недоуменно приподнял бровь. Тьма в его глазах вышла за пределы зрачков и планомерно расползалась по всему лицу Серафима, превращая цвет проступивших вен в багрово-черный. «Отец!» – невольно сорвалось с моих уст, само собой. Чем я и заработала столь же неудоуменный взгляд, но уже от родителя. Надеюсь, все присутствующие здесь помнят о том, что мое слово неоспоримо, больше лично для меня, чем для остальных, проговорил герцог. И пока я в полнейшей растерянности пыталась понять, чем же он собрался эту свою неоспоримость подкреплять в данной ситуации, продолжил, вернув взгляд к Натаниэлю. «Как я уже говорил, я не в силах подписать брачный договор в отношении моей дочери без ведома императора. Вообще любой. Конкретно к вам это не имеет никакого отношения». Лицо герцога озарила ехидная насмешка. «Просто не могу же я выдать свою дочь замуж дважды», добавил многозначительно. Все, теперь точно мое сердце перестанет биться». «Дважды?» — в один голос переспросила и я, и держащий меня за руку. В сознании мелькнуло мысль о том, что блеф обойдется отцу очень дорого, как только станет об этом известно. Ведь ни о какой свадьбе с кем бы то ни было, ни императорской семьи на моей памяти и речи не было. Но я ошиблась. «Пожалуйста», — снисходительно отозвался старший рода Кортес, подбирая со стола документ, которым был занят при моем появлении. Протянул его Натаниэлю. Серафим даже прикасаться не стал, лишь бросил брезгливый взгляд на бумагу, украшенную императорской гербовой печатью. Мгновение и вспышка света мертвенного индиго озарила пространство. Еще одно: мрачный договор осыпался пеплом у ног того, кто его держал. Но надо отдать должное выдержке старшего нашего рода. Не шелохнулся даже. Это все равно ничего не меняет. Безразлично пожал плечами герцог Кортес. Вы и сами знаете, клятву, данную на крови, отменить не так-то просто. Тут я окончательно утеряла смысловую нить происходящего. О чем он вообще? Но возможно, — только и сказал Серафим. Сжал мою руку еще крепче, до боли. Возможно. Почему-то напрягся мой родитель в один момент. Правда, тогда договаривать не стал, нахмурившись. Тут я не вытерпела. Тогда что? — поинтересовалась негромко. Натаниэль устало вздохнул. «Тогда тому, кто ее принес, придется принести себя в жертву при обряде отмены», любезно пояснил он. «Иначе проклятие, которое является гарантом соблюдения договоренности, и в случае необходимости активируется сразу на весь род, будет переходить из поколения в поколение, пока обещанное не будет выполнено. В общем, вы все умрете еще до того, как дважды взойдет солнце». «Теперь вы понимаете, почему я не могу дать согласие на ваш брак с Эмилией?» Тяжело вздохнув, проговорил отец. В кабинете воцарилась тишина. «А мне бы радоваться, что осталось совсем чуть-чуть, а я получу заветное освобождение от навязанных брачных оков. Да только перспектива тоже казалась какой-то не особо радужной, с учетом всех этих странных клятв и проклятий. Создатель! Еще вчера я свято верила, что магии в нашем мире практически не осталось. А теперь что получается?» Я жестоко ошибалась. Я подумаю над тем, как решить эту проблему. Нарушил молчание первым Натаниэль. Тогда и подпишем договор. Храмовую церемонию проведем в тот же день. Всего хорошего, герцог Кортес. Новая вспышка магии смерти озарила пространство. Величиной аккурат с человеческий рост. Но на этот раз немного шире, чем когда Серафим пользовался магией, чтобы переместить Ариаса. А мою ладонь, смерть несущей, так и не отпустил. Сам пошёл к порталу и меня следом за собой потянул. Слабая надежда на то, что я, пусть и ненадолго получу свободу, растаяла, будто снежинка, брошенная в костер. «Но...» — запротестовала я, пытаясь остаться на прежнем месте. «Ведь если договор не подписан, во имя какой преисподней? Вы же не думали, что какая-то там клятва изменит тот факт, что вам придется выйти за меня замуж?» Проговорил в полнейшем меланхолии Серафим, не хотя останавливаясь перед самым сгустком энергии. «Ровно как и ничего в действительности не значащие строчки, существующие лишь для успокоения чьей-то совести», — дополнил весомо. Он окончательно развернулся в мою сторону, ожидая ответа с искренней заинтересованностью. Вглядывался своими чернющими, наполненные тьмой глазами так, будто собирался мне в душу заглянуть, дабы удостовериться в том, что я не обману. «Я… я не знаю» ответила честно. Получилось настолько тихо, что, казалось, он и не услышал вовсе. Еще с добрую минуту Натаниэль продолжал изучать мое лицо с сосредоточенным взглядом, а после вновь потянул за собой к порталу. Но… Возмутилась снова. Послышался новый усталый вздох. На этот раз от старшего рода Кортес. Он все это время так и продолжал стоять у края стола, с неподдельным интересом наблюдая за происходящим. Будто ему только что диковинку какую-то показали, а не собственная дочь перед ним находилась. «Что еще?» — недовольно отозвался Серафим. На присутствие посторонних ему и дела не было. А вот мне почему-то стало стыдно. Мои личные вещи. Одежда. Пробормотала вынужденно. И с братом я не попрощалась. Добавила во взгляд как можно больше мольбы. Вот только совесть, очевидно, у Серафима закончилась. Можете забыть о своих вещах. «Как я об одежде», – ухмыльнулся Натаниэль. «Она вам не пригодится. А с родственниками еще пообщаетесь. Позже». Предел моего возмущения буквально зашкалил, но высказаться вслух не успела. Стоило только рот открыть, как уже оказалось втянута в сгусток магии цвета мертвенного индиго. Так и не удалось произнести ни звука. Из легких вышибло весь кислород. Сердце участило ритм до немыслимых пределов. Мир вокруг закружился и превратился в сплошной поток ослепляющего света. И что значит, одежда не пригодится?